William King. Гризнок на переправе. Гризнок высунул голову из-за склона оврага. Болтерный снаряд просвестил мимо щитки, но он его проигнорировал и продолжил изучать местность. Да, переправа через ту кислотную реку была на месте, равно как и юдишки в красных доспехах. Очередная пуля срекошетила от земли впереди от него и прожужжала над шлемом орка. Гризнок спрыгнул обратно в лощину и презрительно взглянул на своих поникших парней. Там толпилось более дюжины рослых бойцов из клона Гоффов, а вместе с ними и несколько дюжин Греченов. Гризнок не был точно уверен, сколько их, да стальки он считать не умел. «Гоффами себя кричите?» – максимально саркастичным тоном задал вопрос Орк. «Не, босс, мы Греченами зовемся!» – ответил Гречен по имени Жучара. Гризнок сгреб мелкого зеленокожего за длинное остроконечное ухо. Гречен завизжал и стремительно побежал вглубь оврага, пытаясь убраться подальше. Гризнок нападал по гузну жучары подбитым гвоздями сапогом, дабы ускорить процесс. «Я не к тебе обращался», — прорычал он. «А перетирал с парнями». Остальные гречены крепче перехватили автоганы и облегченно заерзали на своих местах. Давным-давно они на собственном горьком опыте уяснили, что бывает, ежели разозлить главаря Гоффов. Гризнок снова обратил рассерженный взор красных глаз на Гофов. Если бы в атака огромных дюжих зеленокожих бойцов, вооруженных топорами и болт-пистолетами, могла выглядеть Аробела, тогда так все и было. Те настолько пристально изучали стальные носки своих сапог, словно надеялись найти жирного сквига прямо под подошвой. Ряды рогатых шлемов, вытаращившихся на него, напомнили Гризноку круг лунных быков, которых он однажды видел на охоте на Джагге. Те также становились кольцом и выставляли вперед свои рога навстречу любой угрозе. Именно тогда они представляли наибольшую опасность. К счастью, то же самое могло относиться и к его парням. Скорее всего, эта мысль была знаменем от горка и морка, подумал Гризнак. Быть может, Вакха Гаскула снова обретет милость двух братьев-богов. Это было ожидаемо после ее недавнего отсутствия. Может, удача повернется к ним лицом. "Мы же знали, они в ней нуждаются." "Груф, имею себя кое-что!" гневно спросил Гризник. "Я венал сколика впокрепче вашего." "Это нечестно, босс," решил ответить Хрюнд. "Но здесь ты на мосто крутая, огромная, в красной броне." "То ты ясно, что они такие жёстрые, босс," стрел Маздык. "Все знают, что за такая красная крачка и с огоньячкой в деле." Мы только вернулись, чтоб маляша отдышаться. Добавил хрюнд. А, ага, мы же запарились, а. Маздык ныречит и зывнул. Почти завали. Заорал гризнок. Не хочу слышать никаких разговорок. Выняли переправу. Это всё, что я знаю. Вы даже не смогли отремонтировать мост, он чул вонючий кровяшок. Может, ты встал восконка? Он с досадой покачал головой. И вы занючу себя говнами. — Не знаю. Как по мне, так вы просто шалька паршивых греченок. — Нечестно, босс, никакие мы не гречены. Просто малька опешили, как и всего, — сказал Хрюнд. — Ага, опешили, — согласился Маздек. — От того, что ты начали по нам болеть. Хрюнд метнул взгляд на собрата Гоффа. Все шло как по маслу до тех пор, пока Маздек не раскрыл свою пасть. Гризнок стискивал кулак в нетерпении. Он мог расслышать вдали крёв боевого багги, несущегося на передовую. Даже с такого расстояния доносилась кричалка его пассажиров: "Это мы идём, это мы идём!", разнесвшееся эхом по пескам. Воодушевившись ею, некоторые орки полили из болтеров в воздух. Всего лишь на миг гризныку захотелось побыть рядом с ними. Он не этого ожидал, когда мощь вагх наполнила его, и он встал вместе со своими парнями под знамё госкулла траки, величайшего военачальника. Он предвкушал горы добычи и знатную битву. Он не ожидал как упорного сопротивления защитников, так и ужасающих потерь с обеих сторон. Гризнок не думал о смерти. Он был орком. Его не пугала бессмысленная трэта своей жизни. Он был к ней готов. Он жил ради битвы, драться вот смысл его жизни. А гибель являлась частью сражения, все это понимали, от юного дикого бойца до дряхлого старшака. Каждый орк относился к смерти так же, как и к возможности расшибиться на багги. Словно это случалось с кем-то другим. А если произошло с тобой, что с того? Ведь душа отправится в Горку и Мурку, дабы затем те изрыгнули её в другое тело, чтобы ты продолжил воевать. Нет, не смерти он опасался. Все дело в том, что Орк постепенно становился одиноким. Все его закадычные собутыльники уже скончались. Зогу от грызу нос вышибли мозги болтерным снарядом в битве за Хелстрич во время ужасной рукопашной схватки в окрестностях портовых кранов. Это поразило Гризнака, считавшего черепушку Зога достаточно крепкой, чтобы остановить пулю. А Горку было ведомо, мозгов у того Сквик наплакал. Стрелел у переехал один из тех больших танков Юдишек, когда тот пытался забраться по тракам, чтобы забросить гранату в орудийную башню. Вид его раздавленного в лепёшку тела со следами гусеничных звеньев вдоль туловища был более чем будоражащим, даже для такого тёртого колочака, как Гризнок. Тихозлюб пал в ближнем бою с мужественными всадниками. Взрывающийся наконечник копья превратил его в груду мяса. Кто ж знал, что те юдишки будут рассекать по раскаленным дюнам на своих лошадях? Кто ж знал, что животные выживут в пустошах из пепла и застывшей лавы? Невыносимый жар, по идее, должен был их убить, но нет. Вероятно, они приспособились в результате какой-то мутации. Гризнака интересовала, каковы эти лошадки на вкус. Он долгое время придерживался мнения, что кони годны исключительно как жрачка. Манур к Пги пустил гадуса в сражении с самим Яриком, стариком с дурным глазом. Гризнок вздрогнул. Поговаривали, будто Ярик мог прикончить орка одним лишь взглядом. Если всё было вправду, то орка это не удивляло. На войне творилось много чертовщины, а здесьний мир был чудовищным. Целые отаги бойцов сгинули в бурях. Реки едких химикалий разъедали орков до костей. Именно поэтому переправа была настолько важной. Её необходимо было взять, чтобы орки в случае провала могли дать дрыпака. А гризнуку не нравилось думать об отступлении. Подразумевалось, если дела будут совсем плохи, то понадобится отвести войска и перегруппироваться, чтобы сразиться в другой раз. Подобное не должно происходить во время ваг. Такая память была заложена в каждую клетку его организма. Вак это триумф, когда орды зеленокожих и гритченов давили в кашу своих врагов и порабощали миры. Гаскулов Вак, в частности, не должен потерпеть неудачу, так как Гаскул Трака был величайшим из орочьих военачальников когда-либо живших на свете. В то же время, нечто подсказывало Гризнику, что сейчас всё шло именно к тому. Непонятным образом этот бескрайний пустынный мир побеждал их. Данущейся в выцгорода Улья перестали с лёгкостью сдаваться наступающим ордам. Людские армии прекратили ломать строй и избегать пред лицом беспощадной зелёной волны. К ним начали поступать подкрепления извне. Проклятые космодесантники не звергались с сербитой и оборачивали ход событий не в пользу ваг. Фабрики городов Улья впоставили на поток производства танков, оружия и провизии для войск Юдишек, в то время как оркам не доставало еды и патронов. Некогда раздробленные и деморализованные вооружённые силы людей реорганизовались и перегруппировались, перейдя в наступление на орков. Гризнок имел низкое положение в иерархии ваг, но почему-то он всё это понимал, и это терзало его мысли равно как и мысли остальных орков. Зеленокожего не покидало дурное предчувствие, что его парни проигрывают, и подобная мысль выбешивала. "Да какая он, знаешь, что?" заорал Гризнок, и все взгляды обратились на него. Мы возьмём эту переправу. Как только она, кажется, у нас, мы нахнём через реку и угасим уже всех собасков. На этот раз будет без проколов. Никаких отговорок, никаких если, никаких ячкую вас. Сегодня мы захватим мост и удержим его. И знаете почему? Потому что я поведу вас. А если кто-нибудь дрогнет, отведает моего топора. Смекаете? Так точно, басс. Курым ответили Урки и Гретчины. Добрые, вы часть лагеря школы и будете вести себя всё ответственно. А сейчас проверьте пушки и готовьтесь гнать к переправе. Гретчина, не ради спешить, нам прикрывают с огонь, а вы парни, жёркните, чтоб топоры были заточены. Гризнок осмотрел своих ребят. Те выглядели готовыми, как положено. Погнали! издал он крик. Парни выскочили из лощины. Почти сразу же вокруг них засвистели болтерные снаряды. Гризна киBROWю не повёл. Он рванул вперёд, стреляя из болт-пистолета и понимая, что на этот раз они захватят мост.